Глава сорок пятая От поездки в Феерию мадам Фабьен на улице Мироминиль меня избавили. Я даже немного пожалел об этом, решив с гордостью сдать экзамен на невозмутимость. 14 марта я был в мастерской с детьми, которые еще приходили ко мне делать змеев в ожидании тех дней, когда фашистов разобьют, и мы снова сможем запускать их в небо. Дверь открылась, я увидел Лилу. Я встал и пошел к ней навстречу, раскрыв объятия, «Вот это сюрприз!» Безжизненная, с потухшим взглядом. Только берет, который она стойко пронесла через все превратности судьбы, был словно улыбка прошлого. Застывшие расширенные глаза, высокие скулы, натянувшие землисто серую кожу над впалыми щеками — все это было как крик о помощи. Но не это меня потрясло, а тревожный вопрос во взгляде Лилы. Она боялась. Видимо, не знала, не выброшу ли я ее на улицу. Она попыталась заговорить, ее губы задрожали, и это было все. Когда я прижала ее к себе, ее тело оставалось напряженным, она не решалась пошевелиться, как бы не веря в то, что происходит. Я отправил детей и развел огонь. Она сидела на скамейке, сложив руки и глядя себе под ноги. Я тоже ничего не говорил, я ждал, пока подействует тепло. «Все, что мы могли бы сказать друг другу, говорило за нас молчание. Оно хлопотало, утешало, как старый верный друг». В какой-то момент дверь открылась, и вошел Жано Кае, конечно, с каким-то срочным сообщением или заданием. Он смутился, ничего не сказал и вышел. Первое, что она произнесла, было. «Мои книги, надо за ними поехать». «Какие книги, где?» «В моем чемодане, он слишком тяжелый». Я его оставила на вокзале просто так. Нет камеры хранения. Завтра я съезжу, будь спокойно. Людо, прошу тебя, они мне нужны сейчас. Это очень важно для меня. Я выбежал и догнал жену. Останься с ней, не отходи от нее. Я вскочил на велосипед. Мне понадобился час, чтобы доехать до вокзала в Калери, где я нашел в углу большой чемодан. Когда я его поднял, замок раскрылся, Я постоял немного, глядя на шедевры немецкой живописи, мюнхенскую пинокотеку, греческое искусство, возрождение, венецианскую живопись импрессионистов и всего Веласки, Сугою, Джота и Эль Грека, рассыпавшихся по полу. Я кое-как втиснул их обратно и вернулся домой пешком с чемоданом на раме велосипеда. Я нашел Лилу, сидящей на скамейке, в прежней позе, в куртке и в берете. жано держал ее за руку. Он тепло сжал мне руку и ушел. Я поставил чемодан у скамейки и открыл его. «Ну вот», — сказал я, — «видишь, у тебя все есть. Все здесь, посмотри сама, но, по-моему, ничего не потерялось». «Они мне нужны для экзамена. В сентябре я собираюсь поступить в Сорбонну. Ты знаешь, я изучаю историю искусств». «Знаю». Она наклонилась, взяла веласкиса «Это очень трудно, но я выучу». «Я в этом уверен». Она положила Веласки с греку и улыбнулась от удовольствия. «Они все здесь», — сказала она, — «кроме экспрессионистов, фашисты их сожгли». «Да, они совершили много злодеяний». Она с минуту молчала, потом спросила совсем тихо. «Людо, как это все могло со мной случиться?» «Ну, во-первых, надо было продлить нашу линию мажено до самого моря, вместо того, чтобы оголять наш правый фланг». «Потом нам надо было начать действовать сразу после оккупации Рейнской области. «Потом наши генералы оказались рохлями, а Деголя мы открыли слишком поздно». На ее губах появилась слабая улыбка, и я почувствовал себя настоящим флюри. «Я говорю не об этом. Как я могла...» «Нет, именно об этом. При взрыве всегда летят осколки. «Похоже, что Вселенная именно так и образовалась. «Случился взрыв, и посыпались осколки». Разные галактики, солнечная система, Земля. Ты и я, и куриный бульон с овощами, который, наверное, готов. Иди будем есть. За столом она сидела в куртке. Она нуждалась в защитной оболочке. «У меня есть изумительный торт с ревенем, прямо из прелестного уголка». Ее лицо немного посветлело. «Прелестный уголок», — прошептала она. «Как поживает Марселен Дюпра?» «Замечательно», — сказал я. На днях он сказал прекрасную фразу. Кондитер Лежандр плакался, что все пропало, и даже если американцы победят, страна уже никогда не будет прежней. Марселен страшно разозлился, он заорал. «Я не допущу, чтобы у меня на кухне сомневались во Франции». Тревога не уходила из ее глаз. Она держалась очень прямо, сложив руки на коленях. В камине мурлыкал огонь. «Здесь не хватает кошки», — сказал я. Гремо умер от старости. Мы заведем новую. Я правда могу остаться здесь? Ты отсюда никогда не уходила, девочка. Ты была здесь все время, ты все время была со мной. Не надо на меня сердиться, я сама не знаю, что делаю. Не будем говорить об этом, это точно как с Францией. После войны будут говорить, она была с теми. Нет, она была с этими. Она сделала то, нет, это. Это все чепуха. Ты не была с ними, Лила, ты была со мной. Я начинаю тебе верить. Я еще не спросил, как твои. Отцу немного лучше. Да, он соблаговолил прийти в себя. Когда Георг умер, и мы оказались без средств, он нашел работу в библиотеке. Он всегда был библиофилом. Конечно, на жизнь этого не хватало, она опустила голову. Не знаю, как я до этого дошла, Людо. Я тебе уже объяснил, дорогая, это генерал фон Рунштед со своими танками. Это Блицкрик. Ты тут ни при чем. Это не ты, а Гомелен и Третья Республика. Примечание Марис Гюстав Гомелен, 1872-1958, главнокомандующий французской армией в 1939-40 годах. В начале вторжения Германии во Францию, Голландию и Бельгию. Гамилен занял выжидательную позицию. В результате немцы всего за четверо суток прорвали франко-бельгийскую оборону под Седаном и вошли во внутренние районы Франции. Конец примечания. «Я знаю, если бы тебя спросили, ты бы объявила Гитлеру войну сразу после оккупации Рейнской области. Тогда, когда Эльбер Саро кричал с трибуны национального собрания, Мы никогда не позволим, чтобы Страсбургскому собору угрожали немецкие пушки. Ты всегда шутишь, людо а между тем нельзя быть менее легкомысленным, чем ты. Легче держаться, если делать вид, что смеешься. Она подождала минуту, потом прошептала. Ах, Ханс. Я приоткрыл на груди рубашку, и она увидела медальон. Слышно было, как за окном поют птицы. Жизнь иногда полна иронии. «А теперь, Лила, я тебе сделаю настоящий кофе. Живем один раз». Она страдала бессонницей, и просиживала ночью в углу со своими книгами по искусству, прилежно делая выписки. Днем она старалась быть полезной, как она говорила. Она помогала мне вести хозяйство, возилась с детьми, которые приходили по четвергам, а часто и после уроков. Груды воздушных змеев росли в ожидании дня, когда смогут взлететь снова. Примечание «Четверг» во французских школах до 1972 года был свободным днем. Конец примечания. Эти занятия довольно комично квалифицировались директором школы в Калери как практические работы. И в предвидении будущего мэрия даже предоставила нам небольшую дотацию. Люди шептались, что события ожидаются в августе или в сентябре. Она спала в моих объятиях, но после нескольких робких попыток я не решался больше ее трогать. Она принимала мои ласки, но никак не реагировала. В ней угасла как будто не только чувственность, но что-то более глубокое, даже просто чувствительность. Я не понимал, до чего ее мучает чувство вины, пока не увидел, что ее руки покрыты ожогами. «Что это такое?» «Я обожглась у плиты». Это прозвучало неубедительно, отдельные ожоги, идущие через равные промежутки. На следующую ночь я проснулся, почувствовав, что ее место в постели пусто. Лилы в комнате не было. Я вышел за дверь и перегнулся через перила. Лила стояла, держа в правой руке свечу, и сосредоточенно жгла себе другую руку. «Нет!» — она уронила свечу и подняла глаза. «Я себя ненавижу, Людо, я себя ненавижу!» Кажется, никогда еще я не получал такого удара. Я застыл на лестнице, не способной ни думать, ни действовать. Это ужасная детская манера наказывать себя и скупать грехи показалась мне такой несправедливой, такой постыдной в то время, как столько моих товарищей боролась и погибала, чтобы вернуть ей честь, что у меня вдруг подкосились ноги, и я потерял сознание. Когда я открыл глаза, Лила склонялась, надо мной вся в слезах. «Прости меня, я больше не буду так делать», Я хотела себя наказать. Почему, Лила, за что? За что наказать? Ты не виновата, не ты в ответе за все это. От всего этого и следа не останется. Я даже не прошу тебя забыть. Нет, я прошу тебя иногда думать об этом, пожимая плечами. Господи, как можно, чтобы человек до такой степени не имел смирения? Как можно, чтобы так не хватало человечности, терпимости по отношению к себе? Этой ночью она спала, и на утро ее лицо стало светлее и веселее. Я чувствовала, что я гораздо лучше, и скоро получил доказательства. Каждое утро Лила брала велосипед и ездила в Клири за покупками. Я всегда провожала ее до двери и следил за ней взглядом. Ничто не вызывало у меня такой улыбки, как вид этой юбки, колен и волос, летящих по ветру. Однажды она вернулась и поставила велосипед — Я стоял перед домом. «Ну вот», — сказала она, — «что такое?» Я шла с корзинкой из Бакалеи, и там меня поджидала одна простая женщина. Я с ней поздоровалась, не помню ее имени, но я здесь многих знаю. Я поставила корзинку на велосипед и хотела ехать, она подошла и назвала меня немецкой подстилкой. Я внимательно посмотрел на нее. Она действительно улыбалась». Это не была вызывающая улыбка или улыбка сквозь слезы. Она сделала гримаску и провела рукой по волосам. «Ну вот, ну вот», — повторяла она немецкая подстилка, — «вот». Все чуют приближение победы Лила, так что каждый в своем углу к ней готовится, не думая об этом. Наоборот, мне нужно об этом думать. Но почему? Потому что лучше чувствовать себя жертвой несправедливости, чем виновной.